Глава 11. Не делайте этого, воскликнул я и схватил Сеченова за руку. Лекарская магия, которая должна была перетечь в пациента, резко остановилась, но затормозил её поток не Сеченов. Похоже, это сделал я. Моя магия заблокировала его каналы и, кажется, перетянула часть маны в мою чашу. Что? Что вы сделали? Течинов так широко распахнул глаза, что с его носа тут же потеки. Вы куда мою магию дели? Я вам только что сказал, пока что вмешиваться в работу сердца слишком рано, напомнил я. Проблема пациента в печени. Уверяю вас, гигантизм спровоцировал развитие цирроза, и из-за этого же начала развиваться энцефалопатия. Его головной мозг отравлен химическими веществами, которые печень не успела обезвредить. Не совсем понимаю, нахмурился Сеченов. Какими веществами? Вроде как нам ничего не говорили о том, что принимает этот пациент. Думаете, дело в алкоголе? Да нет же, замотал головой я. Я не хочу сказать, что он принимает какие-то вещества извне. Дело в обычной пище, а точнее в белках. При их распаде образуются токсические соединения, которые печень обычно обрабатывает и выводит из организма. Но у нашего с вами пациента этого не происходит, потому что печень теряет свою функцию. Из-за этого повышается давление в сосудах, которые окружают печень. Отсюда и жидкость в брюшной полости асцит. Сичинов задумчиво посмотрел на спешащего пациента, видимо, пытаясь решить, стоит ли мне верить или нет. Хорошо, наконец-то Внулон Вы ведь представили ко мне в роли старшего сотрудника, верно? Давайте я посмотрю, как вы разберётесь с проблемой. Похоже, Ивана Михайловича моя настойчивость обидела, но это уже его проблема. Главное, чтобы он не мешался под ногами и спокойно наблюдал за тем, как я восстанавливаю нашего гиганта. В конце концов, если он ошибётся, в итоге за вред, который он причинит больному, будет отвечать я. Если так рассуждать, уж лучше я возьму ответственность только за свои действия. Кому потом докажешь, что я пытался остановить Сечену, но тот не слушал. Иван Михайлович отступил назад, а я начал работать над восстановлением пациента. Излечить его от акромегалии невозможно. Это заполивание гипофиза, одного из главных эндокринных центров головного мозга. Он с ним родился, и с ним же он и умрет. Но наша задача — сделать так, чтобы он не умер в ближайшее время. А с циррозом такой может произойти запросто. В первую очередь я направил большую часть магии на головной мозг, чтобы очистить его от продуктов распада, которые успели прилететь туда из кишечника. Затем я принялся за жидкость, которая скопилась в животе. Приходилось выкачивать её аккуратно. Я оставил отсроченный механизм очистки, чтобы почки выводили скопившуюся воду постепенно. Выйдет неловко, если наш пациент во сне обмочится литром быстро отфильтрованной мочи. Тем более это слишком большая нагрузка на почки. и на сердечно-сосудистую систему. А стало самое сложное – исправить работу печени. Я недавно уже работал с циррозом, когда помогал излечиться от алкоголизма младшему жрецу Михаилу. Поэтому опыт взаимодействия с гепатоцитами, клетками печени, у меня уже был. Я понимал, что трудиться над восстановлением структуры печени придется долго. Уж полчаса точно. Однако Сеченов меня не торопил. Он терепеливо наблюдал за тем, что я делаю. Кажется, даже активировал лекарскую магию. Но зачем он это сделал, я понял не сразу. Похоже, ему каким-то образом удавалось считывать, какие команды я направляю в организм нашего гиганта Вадима. Удобно, надо бы тоже научиться подобному. А то со стороны лекарской магии всегда выглядит как ЭДКЭ, а бракадабра. И наблюдающему уловить замысел лекаря обычно неспособен. Прежде чем окончательно закончить процесс излечения гиганта, я решил сделать ещё кое-что. Осталась лишь одна нерешённая проблема, которую без обследования определить невозможно. Часто у циррозников возникает варикозное расширение вен пищевода. Когда пациенты не понимали, о чём идёт речь, я обычно говорил им, что это тот же геморрой, только находится он прямо над желудком. И кровотечение из него куда опаснее, чем из геморроидальных сплетений. Мало того, что из-за этого человека может мучить рвота, так в запущенных случаях пищевод может разорваться. а это часто являются причиной моментальной смерти. Поэтому я на всякий случай послал немного лекарской магии в пищевод, чтобы восстановить его структуру. «Э-э-э-э», <сосит> <сосит> — не открывая глаз, протянул пациент. «Что со мной? Я упал?» «Упал, упал. Лежи спокойно», — попросил Вадима я. «Тебя лекари уже осмотрели. Тебе надо отлежаться пару дней. Скоро придешь в порядок. Если захочется мочиться, не беспокойся». Из тебя литр или 2 выйдет в течение следующих нескольких дней. Спасибо, Вадим зажмурился. Я думал, что никто мне уже не поможет. Меня все считают каким-то монстром, уродом. Только несколько мужиков, кажется, согласились за мной поухаживать. Такие же изгой, как и он сам, местные алкоголики. Стоит отметить, поступили они невероятно благородно. В одиночку он бы погиб. В этом доме, как я уже понял, все цирузники только остальные жители страдают от этого заболевания из-за пагубной привычки, а Вадим из-за генетической болезни. Он-то вряд ли пьёт. Если бы этот гигант ещё и пил, ух, тогда мы бы даже вместе с Сеченовым не смогли бы ему помочь. Я поговорю с вашей знахаркой на эту тему, уверила его я. Мне не нравится, что болеющего человека считают монстром. Скажите, вам никто не вредит? Это очень важно. «Вы имеете полное право обратиться в полицию, если...» «Нет», — открыл глаза Вадима. «Не беспокойтесь, господин лекарь, все меня боятся. Из-за внешности никто даже не думает причинить мне вред. Только разговаривать со мной никто не хочет. А так ерунда». «Ну да, физический вред не причиняет, а психологическим душат. Представляю, каково это — жить в небольшом селе и постоянно подвергаться такому отношению». И ладно бы он был просто высоким, тогда бы его и мужчина, и женщина не сторонились. Но акромегалия уродует скелет. Поэтому Вадим напоминает громадную лысу обезьяну. Но обезьян никто из местных никогда не видел, поэтому сравнивают мужчину в первую очередь с монстром. «Пойдемте, Иван Михайлович», — обратился к Сеченову. «Дело сделано, нас ждет знахарка. Перекусим и поедем домой». Сеченов молча кивнул. Я заметил, как он что-то фиксировал в своём блокноте. Уже и мои методы лечения начал перенимать. Что ж, я не против. Если это поможет ему вылечить больше людей, это к лучшему. Около входа в дом навстречула один из тех выпивающих мужичков, которые приятели у Сиба Вадима. "Господа лекаря", произнёс мужчина. "Скажи честно, он будет он жить или надежды уже нет?" "Будет", кивнул я. "Через неделю уже встанет на ноги гарантированно". «А вы, ребята, молодцы, не бросили человека в беде. Это дорогого стоит». «Да вот именно, человек-то!» — вздохнул мой собеседник. «Мало кто понимает, что он человек, а я его с детства знаю. Родители у парня рано умерли, а он в душе хороший. Хоть и выглядит, как монстр. Это я его на улице нашел, без сознания лежал, не смог его сбросить, не по-люске это». Меня эти слова аж за душу тронули. У самого жизни сломана, а другим помогает. Если понадобится помощь, приезжайте в Хопирскую амбулаторию. Скажите, что вам нужен Мечников, прямо, даже если денег не будет. И Сеченов, стрел Иван Михайлович. Спрашивайте либо меня, либо Алексея Александровича, поможем. Он молча кивнул, с благодарностью поклонился и поспешил в дом. К знахарке мы с Сеченовым шли молча. Мой коллега выглядел шокированным. Такое лицо я уже видел однажды. Когда в Хапюрск приехал проверяющий Ловицкий, когда я показал ему, как живут местные люди, как порой лекари забывают помогать собственным коллегам, он вспомнил свою мать и возвращался в амбулаторию с таким же лицом. Скорее всего, Сеченов сейчас переживал точно такие же метаморфозы. "Ой, господа лекари, наконец-то!" воскликнула знахарка Светлана. "Я уж думала, что вы и не вернётесь. Проходите скорее в дом, присаживайтесь. Ваш кучер уже наелся и спит". Спит? воскликнул Сеченов. Нам ведь скоро назад ехать. Тише, попросил я. Пусть отдохнёт. Дорога непростая. Это мы с вами сидим в тёплой карете, а он на холоде мёрзнет. На мой взгляд, надо уважать любой труд. Сеченов снова ничего не ответил. Кажется, мужчина вообще не ожидал, что ему придётся пережить столько потрясений разом. Мы пришли в дом знахарки, женщина уже накрыла на стол. Котлеты, картошка варёная, овощи, компот всего хватало. А самогонке мы сразу отказались, хотя мне почудилось, что Сечино после увиденного был не против выпить. "Господа лекари, я вас беспокоить не буду", сказала Светлана. "Буду у себя в комнате, если что, зовите". "Света, остановил её я. Есть важный разговор. Задержитесь, пожалуйста, на полчаса. Пообедайте с нами. А потом мы уже с господином Сечиновым поговорим тет-а-тет". Женщина не стала спорить. Молчки кивнула и присела друг у другого конца стола. "Света, не знаю, можете ли вы как-то повлиять на людей, но так дальше продолжаться не может. Вылечили мы вашего великана, вот только смотреть больно, что ухаживают за нём три местных алкоголика. Нельзя его за монстра принимать. Он родился таким, и в этом не винован". "Да, есть у меня влияние на людей", есть», кивнула она. "Ко мне всё село ходит спрашивать советы". Я всем помогаю, как могу. Значит, без вас они не справятся, и и совет ваш послушают. Скажите людям ещё раз, чтобы Вадима больше не сторонились. Выглядит он пугающе, я понимаю, но это такая болезнь. Он таким родился, и его облик никто не изменит. Он не проклят и не пропитан некротикой. Это обычный больной человек. Согласен с Алексеем Александровичем, сказал Сеченов. Грусто смотреть, что за больным следят только алкоголики. Им самим-то помощь нужна. О-о-о, вздохнула Светлана. Простите, а я ведь и сама этого не понимала. Мне все казалось, что он... Ух, даже не знаю, как вам помягче сказать. У нас по селу ходили слухи, что мать его от монстра какого-то забеременела. Это ложь, еще раз повторюсь. Его родители явно были людьми, просто он от рождения болен тем, что никто излечить не сможет. Поражить нормальную жизнь ему удасса, но только в двух случаях: если он будет посещать лекаря хотя бы раз в полгода, если люди перестанут читать его чудовищем. Поняла, Алексей Александрыч, кивнула знахарка. Я со всеми поговорю. Вы поймите, мы ведь далеко от города, совсем ничего не понимаем. Я вот лечу своих людей тра травками, призналась она. Не стоит этого стесняться. Некоторые травы лучше любого лекаря помогают. Это точно. Согласился со мной Сеченов. Светлана ещё немного посидела с нами, после чего налила нам с Иваном Михайловичем чай и ушла к себе. "Сделали какие-нибудь выводы для себя, господин Сеченов?" спросила после долгой паузы. "Не видел смысла сидеть в тишине. Раз уж мы оказались в одной лодке, стоит обменяться мнениями". "Я глубоко шокирован", заявил мужчина. "Не думал, что далеко за пределами столицы дела обстоят так". А что вы ещё рассчитывали увидеть в Хопюрске? Лекарей здесь мало, люди необразованы. Это ещё повезло, что вы прибыли сюда после того, как был решён вопрос с бандитизмом. Вы не поняли, Алексей Александрыч. Я в целом удивлён, что здесь встречаются болезни, которые, которых никто и никогда в Санкт-Петербурге не видел, воскликнул Сеченов. Хотите сказать, что кроме голи в столицу пока что никто не встречал? Отпив чаю, поинтересовался я. Такое понятие даже ещё не вили в обиход. Я впервые его слышу от вас, сказал Усечёнов, добавляя себе в чашку ещё одну порцию чая. А вы оказались правы. Я сильно поспешил, пытаясь ускорить работу его сердца. Это ведь и вправду могло ему навредить или даже убить. Не стану скрывать, вы предупредили меня от серьёзной ошибки. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным заболеванием, поэтому я знал, о чём говорю. Хотя точно такая же симптоматика бывает и при сердечной недостаточности. Так что ваш предварительный диагноз имел право на жизнь. Неожиданно я почувствовал невероятный покой, будто все мысли встали туда, где должны были быть. Странно. Вряд ли этот разговор с Ечиным подтолкнул меня к этому. Я будто принял, что ты из группы Вы тоже это чувствуете, господин Мечников, прервал мои размышления Влад Михайлович. Такое впечатление, что Не знаю, будто меня мои все тревоги отпустили. У вас тоже такое же ощущение? Да и вправду, согласился я. Только не могу понять, почему мы оба вдруг это заметили. И стоило мне это произнести, как мой взгляд остановился на чайнике, в котором плавали сушёные листья неизвестного мне растения. А вот и ответ на вопрос. Кажется, нам всё ещё есть о чём поговорить со знахаркой. Душу заполнило счастье. Все проблемы, с которыми мне приходилось бороться в последнее время, резко отошли на задний план, потеряли свою значимость. Алексей Александрович, похоже, нас с вами чем-то отравили, заявил Сеченов. Я себя чувствую таким счастливым, будто обогнал вас сразу в десяти разработках. Отравили, говорите? нахмурился я. Нет, не думаю. Светлана, я позвал знахарку. Можно вас на пару минут? Женщина тут же вышла из своей комнаты и прибежала к нам. «Что такое, господа лекари? Добавки хотите?» – забеспокоилась она. «Да нет, Свет, просто чай ваш вызвал какие-то... странные ощущения. Вы чем его заварили?» – поинтересовался я. «Так я его из травки одно и делаю. Рядом с валерианой часто растет. Я много раз пробовал ее заваривать, и всегда такой результат. Вам нравится?» «Это не успокоительное», – прошептал Сеченов. Похоже на вещество, которое обладает свойством поднимать настроение. Всё верно. Похоже, перед нами антидепрессант, только быстродействующий. Большинство таких препаратов поднимают уровень серотонина в головном мозге, чему способствует улучшению настроения. Вот только чаще всего серотонин накапливается несколько недель или даже месяцев. Удивительно, что мы попили чай и тут же почувствовали колоссальный эффект. Это может помочь многим людям, Алексей Александрович. Вам ведь уже доводилось встречаться с постоянно лежащими больными, которые безучастно валяются у себя дома и не могут найти силу, чтобы заняться чем-то, кроме лежания. Вы сейчас описываете смесь астенического синдрома и апатии. Они часто сопровождают депрессию. Сеченов явно не понял, что я имею в виду, но все же кивнула. «Господа, простите, я что-то не поняла», — прошептала Светлана. «Это чай пить нельзя?» «Можно, но лучше им не увлекаться». Рекомендую принимать его только в том случае, если вам или вашим пациентам по-настоящему эмоционально плохо. Кстати, у вас случайно не осталось еще листьев? Я был бы очень рад изучить это растение». «И я?» — воскликнул Сеченов. «А ведь правда, мы с Иваном одновременно обнаружили эффект этого растения. И как нам теперь выпускать этот чертов антидепрессант? Ведь очевидно, что мы оба теперь хотим это сделать». Сеченов взглянул на меня, в его взгляде блеснуло беспокойство. Похоже, он тоже понял, что с созданием этого лекарства возникнут проблемы. «Я сейчас вам принесу два мешочка», — сказала Светлана. «У меня таких много, мне совсем не жалко». Как только знахарка исчезла за дверью своего склада, мы с Сеченовым переглянулись и сразу же хором произнесли. Придется, «Придется патентовать вместе». Следом наступил второй этап. Мы оба удивились тому, что к каждому из нас пришла одинаковая идея. А что вы на меня так смотрите, Иван Михайлович? Пожал плечами я. Я привык относиться к работе с честью. Чай мы с вами распили одновременно. Эффект тут же обсудили вместе. Будет неправильно, если я или вы запатентуете это вещество самостоятельно. Да, согласен, кивнул Сеченов. Правда, странно получается. Что здесь странного? не понял я. «Ну, вы все время пытались меня обогнать, а тут вдруг хотите объединиться?» — отвел взгляд он. «Только не нужно строить из себя святошу. Вы пытаетесь обогнать меня точно так же, как я вас. И нашей конкуренции пока что конец еще не пришел. Мы просто создадим одно вещество общими усилиями. По-моему, все честно, разве нет?» «Честно, полностью с вами согласен», — улыбнулся Сеченов. «Ради исключения одно вещество произвести можно». Вскоре Светлана вынесла нам два мешочка сушёной травы и пообещала, что покажет весной, где растёт этот антидепрессант. Всю дорогу до Хопёрска мы с Ичиновым обсуждали, как лучше выделить из листьев активное вещество. В итоге сошлись во мнении, что сломаем стену между сараями и сделаем общую зону, на которой будем трудиться и обсуждать дальнейшее производство именно этого препарата. Нам обоим захотелось поработать вместе в короткий промежуток времени. Однако мы бы понимали, что желания трудиться на своей территории у нас нет. Ведь чисто теоретически в доме Сеченова я смогу выцепить информацию из его разработок, и то же самое Иван может сделать в моём доме. А о заводе и речи быть не могло, ведь это чисто моё предприятие, на котором мне только предстоит наладить производство. В Хопёрском мы вернулись уже ближе к ночи. Разумеется, отдать процент от выручки кораблево нам не удалось, но Сечетов не стал спорить с тем, что эти деньги мне стоит сохранить у себя. всё-таки пока что он выступил в роли стажёра. Да мы нам тоже пришлось идти вместе. Соседи теперь, деваться некуда. Вы ведь не считаете меня своим врагом, господин Мечниников? Неожиданно нарушил тишину Сеченов. Врагом нет, конкурентом да, честно сказал я. А вас такой расклад не устраивает? Нет, всё в порядке. Наши соревнования сильно ускоряют медицинский прогресс. Иван Михайлович остановился около своей калитки, а затем добавил: «Предлагаю начать нашу совместную работу завтра. Поработаем пару недель и закончим. Но наши состязания продолжим параллельно с работой. Вас это устраивает?» «Более чем», — коротко ответил я. «В таком случае я рад, что смог познакомиться с вами ближе, Мечников», — ответил Сеченов и прошел к своему новобретенному дому. Его слова звучали искренне, что не могло не удивлять. Ярослав вновь уснул за своей статьей. Я не стал тревожить брата и поднялся в свою библиотеку. Недавно Геге открыл мне целый раздел в книге о склепе, раздел некротика. Я решил больше не откладывать это дело. Пора бы уже выяснить, что представляет из себя эта дрянь и как с ней правильно бороться. Я уселся в кресле и поставил рядом с собой лампу. А когда открыл первую страницу нового раздела, боги, как же я был шокирован тем, что узнал. Некротики предстали передо мной совсем не в том виде, в каком я её всегда представлял.